«Как Розден может доверять этому пьянице?» – выругался про себя Вендер, когда за его спиной захлопнулась дверь комнаты ректора Торкварда. Маг уже начинал жалеть, что связался с Розданом, но выхода не было. Без помощи старейшего магического университета Улара трудно было добиться успеха в деле, которое он затевал. Он пытался осторожно найти союзников в других государствах. Но магистры Кавентона и Бариуса даже не приняли его, оказавшись напыщенными индюками, не видящими дальше своего носа. Вендер вышел на улицу и направился к выходу из университета. Он решил не привлекать внимание проходящих мимо студентов и не вызывать портал на территории университета. Тем более, что это было сопряжено с приличными затратами магической энергии. Лишь когда он оказался за крепостной стеной Торкварда, то решил вызвать портал. Торквард окружал лес, через который шла широкая мощёная дорога, ведущая в столицу Эникеи, город Ант. Вендер сошел с дороги и направился вглубь леса. Выбрав поляну поудобнее, начал произносить заклинание портала. Когда оно уже подходило к концу, он внезапно почувствовал, что рядом находится кто-то еще. Мага спасло выработавшееся с годами чутье на опасность. Вендер молниеносно бросился в сторону и, покатившись по земле, метнулся в спасительные лесные заросли. За его спиной загремели взрывы. Но Мак уже успел сориентироваться. Развернувшись, он окружил себя защитной сферой и только сейчас смог рассмотреть того, кто посмел на него напасть. На поляне стояли три эльфа. К удивлению Вендера, нападавшие даже не постарались скрыть свою принадлежность к Ордену Раала который являлся одним из самых загадочных и закрытых магических орденов Улара. Его резиденция находилась в городе корн тор -Рал в одноименном университете. Университет располагался в королевстве эльфов Кроне и был затерян среди безбрежных лесов, занимавших большую часть территории этого королевства. Часть леса-единорога, огромного лесного массива, расположенного на севере Крона, заходила на территорию Аникеи. И в свое время долго служила яблоком раздора между Кроном и Эникеей. Лишь 50 лет назад был заключен мирный договор, по которому окончательно была проведена граница между двумя государствами. Так вот, эльфы были одеты в синей мантии с вышитым на спине небольшим деревцем, знаком Ордена. С такой экипировкой Вендер был хорошо знаком. В свое время он прожил в Кроне несколько лет. Мага охватила ярость. И он решил преподать напавший на него из тяжка наглым эльфам урок, показав им, что такое темное мастерство. В этот момент все три эльфа обрушили на Вендера огненный поток. Но подпитываемая темной силой защитная сфера выдержала атаку, и Мак нанес ответный удар. Эльфов окружили серые тени, вооруженные мечами, и врагам пришлось несладко. Едва они справлялись с очередной тенью, как на ее месте сразу появлялась другая. Вскоре один из эльфов, хрипя, покатился по земле, хватаясь за горло, в которое вцепили сразу шесть призрачных рук. Второй не выдержал и попытался скрыться в появившемся перед ним портале, но не рассчитал своих сил. На незащищенную спину жертвы набросились тени. Издав жалобный крик, эльф затих. Лишь третий сумел оказать достойное сопротивление. Он, судя по всему, являлся командиром напавшей группы. Итак, он, как и полагается, предводителю оказался самым стойким и самым опытным магом. Одно за другим вокруг него вспыхнули три кольца голубого огня, превратившие тени в дым. И следом за этим на Вендера налетел ужасающий силы ветер. Он обрушил на его голову водоворот из вырванных с корнем деревьев, сухих сучьев и гнилых бревен. С таким нападением защита мага не справилась. Хотя маг все же сумел поставить огненный щит, в котором исчезли все деревья. Но ветру щит не был помехой. Вендера швырнула в сторону. Маг со всего размаху врезался в огромный ствол дуба и сполз вниз. Преодолев боль охватившую его тело, он произнес лечащее заклинание и вновь обратился к своему новому таланту. Вокруг эльфа, уже торжествовавшего победу, Появились четыре черных смерча, которые начали медленно и неумолимо приближаться к нему. Эльф попытался нейтрализовать их все теми же кольцами голубого огня. Но на этот раз такая защита не дала результатов. Вендер торжествовал. Он понимал, что портал Эльф вызвать уже не сможет. Для этого ему пришлось бы перераспределять магию, а стоит только ослабить защиту, как смерчи разорвут его на части. Поэтому Макс спокойно выбрался из своего убежища и вышел на поляну, остановившись в 30 шагах от эльфа, отчаянно борющегося с наступающими на него смерчами. Кто вас послал? И зачем? крикнул Вендор. Скажи, и я остановлю смерчи! Не дождешься, презренный! выкрикнул эльф и внезапно взмыл вверх. Смерчи ринулись на то место, где стояла их жертва, и, соприкоснувшись друг с другом, с оглушительным грохотом взорвались. Взрывной волной Вендера отбросило назад. Именно это спасло магу жизнь. Молния, которую метнул эльф, попала лишь в ногу мага, отброшенного в заросли. Вендер застонал от охватившей его боли. Но, превозмогая ее, прошептал заклинание, которое берег на самый крайний случай. «На поляне потемнело». И она озарилась мертвенно бледной вспышкой, в которой исчез эльф. Макс содрогнулся от холодного ветра, пронесшегося над землей. В следующий миг все вновь вернулось на круги своя. На обожженной траве лежал эльф, вцепившись скрюченными пальцами в землю. На его лице застыло выражение смертельной муки. Вендер попытался подняться, но, застонав, опустился на землю. Осмотрев ногу, он понял, что дело серьезно. Вся ступня и голень практически была обуглена. Маг держался только на обезболивающих заклинаниях, на которые и то уже не хватало сил. Он с трудом прошитал заклинание, и перед ним появилась призрачная фигура Стронгхола. Демон удивленно уставился на своего союзника. Что случилось? Поинтересовался он. Кто это тебя так? Забери меня! прохрипел маг. Потом расскажу. Изображение демона растаяло, а спустя десять минут на поляне появился красный овал портала, из которого появился Стронгхолл собственной персоной. «Эх, тебя угораздило», — покачал тот головой, осматривая мага. «Ладно, пошли». Демон взмахнул лапой, и тело мага окутало голубое свечение. Оно подняло Вендера вверх и потащило к порталу. Когда он скрылся в нем, Странхолл еще раз осмотрел поле битвы и, саркастических мыкнув, тоже вошел в портал.